Глава 4. Снова в путь. Мало кто знает, что вскоре после перелома под туманными горами находилось весьма немаленькое поселение гномов. Что и говорить, расположение они выбрали куда как удачное. С востока непроходимые горы, на юге – Лазурное море и выход к Шассель-Фаресу, на западе – лесной край вольных земель и часть Великой Степи. Опасаться нападения подгорным жителям было просто неоткуда, да из чего бы кому-то с ними воевать. Гномы, живущие в туманных горах, всегда с радостью обменивали зерно и мясо с поверхности земли на самоцветы, которые добывали в своих копьях, а также изысканные инженерные изделия, облегчающие людям жизнь. Многие годы все было прекрасно, пока в недрах гор каменный народ – гномы, примечание автора – не наткнулись на нечто. Нечто, что за неполную зиму пожрало все подземные чертоги и жителей, которые отказались покидать их. А те, кто покинул, шепотом рассказывали о мрачных тенях, готовых разорвать любого, чье сердце бьется. Весна 150 -го года скорби после перелома была последней, когда все страны и народы, живущие вокруг туманных гор, объединились, чтобы противостоять неизвестной угрозе. Лучшие маги окрестных земель в сопровождении доблестных воинов отправились в Подгорное Царство и три месяца сражались с тем, что поселилось там. Из более чем 15 тысяч на поверхность вернулось всего три. И ни один из них впоследствии так и не рассказал, что же они там увидели. Из записки неизвестного придворного мага. Дангар. Округ эль Второй весенний месяц года поиска. В Комитете по земельным отношениям я провёл практически весь день, и то безрезультатно. Оказалось, что местных чиновников буквально разрывают на части многочисленные посетители и землевладельцы. Поэтому в первый день своего пребывания в шассе Эль-Фаресе я на приём так и не попал. Здесь, к величайшему сожалению, не было отдельной очереди для магов, и пришлось сначала зарегистрироваться в качестве посетителя, продемонстрировав одному из привратников свой пропуск, а потом ждать возле одного из кабинетов, когда меня вызовут. Вместе со мной в широком коридоре второго этажа дворца в своей очереди ожидали почти 30 человек, и за целый день чиновники приняли всего десятерых. Уже ближе к вечеру из нужного мне кабинета вышел сухопарый мужчина с крючковатым носом и объявил, что на сегодня прием окончен. Пришлось покинуть здание дворца и с недовольным видом, задерживаться в городе мне совершенно не хотелось, отправиться на поиски таверны. Желудок вот уже второй час, как издавал, не самые приятные звуки. Особо заморачиваться и выбирать заведение я не стал просто ввалившись в первое попавшееся, и, к счастью, не прогадал. Таверна шепот Свистуна, уже в который раз я поражался креативу местных маркетологов, оказалась просторной, чистой, не слишком забитой народом и порадовала достаточно демократичными ценами. Её хозяин, пузатый и усатый мужичок с интересной татуировкой орнаментом на лысом черепе, сразу разглядел во мне платежеспособного клиента и предложил множество дополнительных услуг. Я отказался от всего, кроме ванны. Секс, наркотики, рабы, жестокие игры и прочие развлечения для богатеньких меня совершенно не интересовали. Как и сам город. Не поймите меня неправильно. В любом другом случае я бы с радостью отправился бродить по его улицам, радуясь свободному времени. Но сейчас меня занимали совершенно другие мысли – Допустил ли я ошибку, открыто появившись в столь крупном поселении? Дойдет ли весть об этом до Графа или Лаена? Как там Адаэрус? И что с ним стало после того, как мы покинули Диффенхейм? Чем занимается Эрин? Позволят ли мне поселиться в той несчастной башне? Или пошлют подальше? Мысли эти, особенно последние, крутились в голове постоянно, но я старательно отмахивался от каждой из них надеясь рано или поздно успокоиться правда пока не очень то получалось это сделать, поэтому нынешней ночью спал я беспокойно впрочем уже к обеду следующего дня выяснилось что по одному поводу я переживал совершенно напрасно придя в комитет по земельным отношениям рано утром я все таки нарвался на ту же самую очередь, но сегодня людей принимали не в пример быстрее уже к полудню высунувшийся из за двери клерк назвал мое имя внутри все было точно так как в подобных кабинетах в моем родном мире по крайней мере до глобальной компьютеризации десяток столов тесно соседствовали друг с другом за ними сидели чиновники и посетители а вокруг них все было усыпано бумагой маленькие большие стопки папки шкафы из которых уже вываливались документы отдельные листочки Это было настоящее царство бюрократии. Совершенно не представляю, как тут можно было что-нибудь найти, возникнет такая необходимость. Присаживайтесь. Клерк, не глядя, смахнул со стола несколько листов, освобождая место для новых бумаг, которые тут же начал заполнять. Цель вашего визита... Хочу узнать, можно ли арендовать недвижимость в западной части округа. Я подобрал наиболее нейтральную формулировку. «Точнее, пожалуйста, что это за недвижимость?» «Старая башня мага на западе, насколько мне известно. Точнее сказать не могу, не бывал там и не видел ее лично. Надеялся, что вы сможете рассказать о ней подробнее». Клерк, что-то увлеченно строчащий в тетради, после этих слов остановился и поднял на меня взгляд своих водянистых глазок. Под ними залегли тяжелые синие мешки. «Интересно». «Вы, даже не зная, в каком состоянии находится эта недвижимость, желаете арендовать ее?» «Верно. Я выложил на стол бумагу, выданную мне Ар-Ати. Я маг, готов реконструировать жилье, если понадобится. Так оно, как я понимаю, все же пустует. Подождите минутку», — попросил клерк, встал из-за стола и удалился к одному из шкафов. Вернулся через некоторое время» неся в руках папку с пожелтевшими листами бумаги. «Так, посмотрим. Да, на западе округа, в пяти лигах, север от деревни Фарахит, действительно есть такая конструкция». «И да». Клерк перевернул страницу, бегло пробежав глазами по тексту. «Она пустует уже более пяти лет. Здесь стоит пометка. Прошлый арендатор жил там за счет округа» выполняя функции мага-смотрителя за определенной территорией. Сказано, что он отказался от чрезвычайно низкой зарплаты и съехал оттуда. С того момента башня пустует. Последняя ее проверка проводилась... Он перевернул еще один лист. Четыре года назад. Хм, я задумался. Получается, что я могу арендовать башню? Да, вполне. Но будут ли входить обязанности смотрителя в условия проживания? Если вы оплатите аренду сразу на три месяца, нет. Эти условия выдвигают только в том случае, если у арендатора не хватает денег. Их вы можете компенсировать услугами округу. В этом нет нужды, я заплачу сразу, обрадовался я. Сколько будут стоить три месяца аренды, и можно ли заплатить сразу на более долгий срок? Оказалось, что нет, нельзя. По какому-то совершенно идиотскому правилу каждые три месяца придется приезжать сюда. Но уже не ждать очереди, чтобы оплатить аренду. Названная мне сумма не поражала воображение. Да и со стороны клерка было бы очень глупо заламывать цену за заброшенную башню, в которой уже пять лет никто не живет. Поэтому полтора золотых в месяц меня вполне устроили». Я взял заполненные чиновником на моё имя документы два комплекта и отправился в кассу на первый этаж. Там внёс деньги, мне проставили печати в нужных бумагах и вуаля, я стал законным арендатором элитной, ну почти, недвижимости в самой глуши округа эль -Форес. Конечно, меня слегка расстраивало то, что я засветился везде, где только мог. Перед магами на въезде в город и здесь где записи обо мне остались надолго, если не навсегда. Единственной моей надеждой было то, что случайно нарваться в таком бардаке на соглядатые в графа или братство практически нереально. А целенаправленно искать именно тут меня вряд ли кто-то станет. Мир Балроса велик и спрятаться можно везде, было бы желание. А у меня этого самого желания было в избытке. Задерживаться в городе не было никакого смысла. Я решил закупиться всем необходимым сейчас же и сразу же выдвигаться в дорогу, предпочтя ночёвку в придорожной таверне или даже под деревом городской суете. Но первым делом, конечно же, стоило озаботиться новой лошадью. Старую клячу, купленную трактирщика на побережье, оставалось только сдать на мясо. Каждый раз, когда я собирался на неё залезть, бедная животинка смотрела на меня с таким укором, что становилось просто стыдно эксплуатировать старушку. Собственно, в ближайшей конюшне за неё мне не дали и пары серебряных монет. Зато гнедого жеребца с радостью продали за целый месяц аренды башни. Да-да, целых полтора золотых за коня. Я считал это грабежом. О чём мне приминул сказать владельцу конюшни? На что получил меланхоличный ответ в стиле «не хочешь, не покупай». Немного поторговавшись ради приличия, я сэкономил пару серебряных кругляшей, но и только. Впрочем, жалеть о потраченных деньгах не стал. Жеребец и впрямь был хорош. Добавив к его цене сбрую, кавалерийское седло с двумя переметными сумами и некоторую мелочь для ухода, пару щеток, скребницу, копытный крючок для чистки, торбу для кормежки в дороге, отправился на ближайший рынок. Здесь пришлось изрядно потолкаться и потратить прорву времени на сборы всего необходимого. Я рассуждал логически. Если башня заброшена много лет, вряд ли там осталось хоть что-то полезное. Если маг не увёз, так местные наверняка растащили со временем. Так что по итогу пришлось очень даже постараться, чтобы разместить несколько тюков на жеребце. Кастрюля, сковородка, кружка, ложка с вилкой, аптечка с бинтами – Иглами, самыми необходимыми травами и зельями, одеяло, спальный мешок, несколько блокнотов, немного вяленого мяса, сухарей, хлеба, сыра, вина и ещё кое-какой провизии. Вроде бы ничего особенного, но тот, кто когда-нибудь путешествовал самостоятельно, прекрасно поймёт. Далеко утащить подобное количество вещей на своём горбу не получится, да и на лошади разместить такую поклажу нужно с умом чтобы скотинка не загнулась на полпути. А если верить тем картам, что мне показали в Комитете по земельным отношениям, пилить до башни нужно было около двух сотен километров. Нехилая такая территория у якобы протектората, ничего не скажешь. Перед тем, как отправиться в дорогу, я всё-таки решился заглянуть в одно из отделений местной гильдии магов. К счастью, внутрь массивной башни заходить не пришлось. На площади вокруг неё стояло множество палаток и тентов, под которыми бойко шла торговля самыми разнообразными магическими приблудами. Я не удержался и купил всё, что было необходимо, хотя места на коне уже не было, и новую сумку пришлось надевать уже на себя. Здесь удалось разжиться кристаллами памяти и парными кристаллами связи, пустыми аккумуляторами, купить ингредиенты для многих полезных зелий, которые я так редко варил. Веревку паутинку намертво прицепляющуюся к любой, даже самой скользкой поверхности. Кроме этого, удалось урвать из-под носа наглого гнома, в смешном балахоне, несколько мощных светильников. Уже на выезде из города я заметил вывеску портного и не приминул заскочить туда. Прикупил второй комплект белья и одежды, гораздо более удобнее, чем та, что была на мне, а также комплект иголок с нитками». При всех своих талантах и умениях, которые я обрел почти за два года, некоторые аспекты, скажем так, хозяйственной магии оставались для меня полностью закрытыми, просто потому что я не акцентировал на них внимание от слова совсем. Тот же самый ремонт одежды. Создание искусственных копий волокон ткани, например, был очень скурпулезным занятием, а выгоды, лично для меня, в использовании подобного было не на грош. Короче говоря, подобные вещи было гораздо проще сделать руками. Но, к слову, зато теперь мне не было нужды иметь охотничий лук, арбалет или топор для рубки дров. Всё это с лёгкостью могла заменить сила. Шассель Форес я покидал уже в сумерках. И нисколько об этом не жалел. Город, несмотря на то, что я пробыл в нём всего пару дней, уже умудрился измотать меня. Хотя, не скрою, Было чувство, что вернуться сюда мне еще предстоит не раз и не два. Я бы не смог сказать, откуда взялось подобное ощущение, но что было, то было. Накануне я отлично выспался, поэтому не стал останавливаться в постоялых дворах, в изобилии раскиданных вдоль дороги. Ехал до самого утра, разглядывая невероятной красоты ночное небо и думая о том, чем займусь на своем новом месте жительства. Идей скажу прямо – «Было совсем немного. Я уже понял, что не могу сформировать чёткого отношения к судьбе этого мира. Нет, конечно, мне не хотелось, чтобы зараза проникла на континент и всё пожрала. Но и обивать пороги дворцов местных правителей, рассказывая им сказки о надвигающейся западного континента тьме, не хотелось. Эгоистично, само собой. Своя рубашка ближе к телу, но только до того момента пока не прижмёт. И чтобы этого не случилось, нужен был четкий план, которого, к несчастью, у меня не было. Так что пока не придумаю, что делать дальше, как же меня достала эта фраза, займусь самосовершенствованием. В общем-то, следующие четыре дня я спокойно, никуда не спеша, добирался до деревеньки Фарахит. Можно было покрыть это расстояние быстрее, но не было никакого смысла загонять коня. Все же на него я закрепил изрядно груза и не собирался опереть на себе несколько мешков после того, как скакун отдаст концы. Местность практически не менялась. Лесостепная полоса со множеством полей вдоль дорог и большим количеством небольших лесных насаждений. Местами поля от дороги отделяли искусственно посаженные аллеи хвойных пород. Местность была плоская. Лишь в некоторых местах наблюдалось изменение высот. Но надо заметить, что холмистые участки появлялись нечасто. Чем дальше я забирался на запад, тем меньше вокруг становилось деревень и отдельных хуторов, и тем меньше я встречал путников на дороге. К исходу третьего дня пришло осознание, что за весь день мне повстречался лишь старый усатый возница. Усы, как я заметил в округе Эльфарес, пользовались популярностью, и только. К счастью, в обед четвёртого дня вдалеке. На фоне уже видневшихся от рогов туманных гор показались дома. Вспомнив карты, я понял, что практически добрался до цели. Сама деревенька оказалась небольшой, десятка четыре домов, не больше. Они были раскиданы по двум параллельным улицам и нескольким перпендикулярным проулкам. Между домами находились изрядного размера огороды, засаженные корнеплодами, грядками с чем-то напоминающим наши огурцы и помидоры, Почти в каждом дворе росло несколько деревьев. Яблоневых, грушевых или финиковых. Или похожих на финиковые. Вокруг фарахи тоже раскинулись поля. Меня встречали, кажется, всей деревней. В ее центре улицы сходились и образовывали что-то вроде центральной площади. Детишки, игравшие на окраине и заметившие мое приближение несколько минут назад, По всей видимости, растрепали о незваном госте всем, кому только можно. Я нисколько не переживал. Седя, они вряд ли нападут на незнакомого путника. Они же не совсем идиоты. А вот мне следовало вести себя приличнее. Неизвестно, сколько времени придётся прожить рядом с этими людьми. Да и обеспечивать себя провизией я, откровенно говоря, совсем не собирался. Гораздо проще было закупаться у деревенских. Уверен, они не откажутся от золота. Куда пудержите, уважаемый? На местном диалекте спросил меня один из мужиков в простой холщевой рубахе, доходившей до самых колен и подпоясанный алым кушаком. В башню старого мага. Я достал из плоской сумки у себя на бедре бумагу, впрочем, очень сомневаясь, что кто-то из них умеет читать. У меня есть разрешение. «Так вы мастер-маг?» В глазах собравшихся проснулся интерес. «Да?» «Хвала небесам, нас услышали!» Обрадовался мужик. «В каком смысле?» Не понял я. «Так вы не... вас не на помощь нам отправили?» «Нет. Но если вы расскажете, в чем дело, я, возможно, смогу помочь». Раздался обрадованный гомон и мужик, говоривший со мной, некоторое время урезонивал селян. Через какое-то время они начали расходиться, а мой собеседник, тихо перекинувшись парой фраз с несколькими людьми, вернулся ко мне. «Мастер Мак, не побрезгуйте, отобедайте с нами», — предложил он. «За едой расскажем вам все. За коня и вещи не переживайте. Наши за ними присмотрят. У нас, отродясь, тут никто ничего не крал». «Звать-то тебя как?» — поинтересовался я, спешившись. «Простите, мастер Мак. Мужик поклонился. «Меня зовут Фарах. Я глава деревни». «Фарах, глава Фарахит?» — уточнил я. «Становясь старостой, приходится принимать новое имя. Оно всегда одно», — усмехнулся мужик и приглашающим жестом позвал меня за собой к ближайшему дому. Я, оглянувшись, сунул по воде ближайшему мальчишке и направился за ним. «Как там говорили на моей родине?» Из огня да в полымя, кажется, это поговорка кредо всей моей жизни.